208. Гуру. Научимся побеждать в себе то, что подлежит преодолению. Именно в себе, потому что победа над чем-либо вовне не даст ничего победителю. Плоды внешних побед нельзя унести с собою в мир тонкий, но победы над самим собою можно. Внешние победы, конечно, имеют свой смысл и значение, но не такое, как это понимается обычно. не полезны, если способствует утверждению тех или иных положительных качеств духа, но не материальными приобретениями или выгодами. Все материальное земное оставляется человеком на земле, но духовно берется с собою в дальнюю дорогу. В этом весь смысл.